Ее спутники-индейцы равнодушно присели на пень, едва удостаивая взглянуть на реку, тогда как июньская роса, присоединившись к Мейбл, следила за движениями пироги с любопытством ребенка, радующегося прыжкам акробата. Едва лишь лодка выбралась на быстрину, следопыт опустился на колени, продолжая работать веслом, но много медленнее, чем рулевой словно сообразуясь с его движениями и стараясь ему не мешать. Джаспер стоял прямой, как стрела, не сводя глаз с какой-то точки за водопадом, очевидно выбирая место, где пирога могла бы проскочить. — Держи западнее, западнее держи, — бормотал следопыт, — туда, где пенится вода. Проведи линию между верхушкой того дуба, с надломленным стволом и засохшей лиственницей справа. Пресная вода не отвечал. Лодка шла по самому стрежню, и усилившееся течение с головокружительной быстротой несло ее к водопаду. В эту минуту Кэп с восторгом отказался бы от славы, которую мог принести ему этот подвиг, лишь бы очутиться в безопасности на берегу. Он слышал приближающийся рев воды, который все еще доносился как бы из-за завесы, но с каждой минутой становился явственнее и громче. Видел сверкающие внизу жгут воды, он как бы перерезал лес, и на всем ее протяжении кипела и ярилась свирепая стихия, отливая зеленью и словно распадаясь на отдельные частицы, утратившие всякую силу сцепления. «Право руля, право руля!» — заорал он, уже не владея собой, в то время как пирога приближалась к водопаду. «Держи ее правее, болван!» «Как же, как же, держи карман!» — ответил следопыт, закатываясь ликующим беззвучным смехом. «Держи левее, мой мальчик, держи левее!» Все остальное произошло в мгновение ока. Пресная вода с силой взмахнул веслом, — Пирога скользнула в протоку, и несколько секунд Кэпу казалось, что их швырнуло в кипящий котел. Он увидел, как нос пироги зарылся в воду, увидел у самого борта пенящийся ревущий поток, почувствовал, как легкая суденышка под ним швыряет, словно ореховую скорлупу, а затем, к величайшему своему удивлению и не меньшей радости, обнаружил, что они плывут по тихой заводе ниже водопада в своей пироге, направляемой размеренными ударами Джасперова весла. Следопыт, все еще смеясь, поднялся с колен, пошарил вокруг себя и, вооружившись роговой ложкой и оловянным ведерком, начал прилежно вымерять воду, которую пирога зачерпнула, проходя через водопад. — Четырнадцать ложек пресная вода! — Четырнадцать, полных с краями ложек. А ведь помнится, раньше ты обходился десятью. — А мастер Кэп так ерзал на скамье, что трудно было удерживать лодку в равновесии, — с полной серьезностью отвечал Джаспер. — Ну что ж, возможно. Тебе, разумеется, видней. Но только раньше ты обходился десятью ложками. — Хм! — оглушительно кашлянул Кэп, прочищая горло. Он ощупал косичку, словно проверяя, цела ли она, и оглянулся, чтобы на расстоянии оценить миновавшую опасность. И тут он понял, что их спасло. Большая часть водного потока не свергалась с высоты 10-20 футов, но примерно посередине вода, проточив в скале узкую расщелину, падала не отвесно, а под углом в 40 45 градусов. По этой-то стремнине пирога и скользнула вниз, лавируя среди обломков скал, пенящихся водоворотов и яростного клокотания взбесившейся стихии, сулившей утлому челну, на неискушенный взгляд, неминуемую гибель. А между тем именно легкость пироги облегчала ее спуск. Несясь по гребням волн, направляемые верным глазом и мускулистой рукой кормчиво, Она словно перышко, даже не замочив глинцевитых боков, перепархивала с одной пенистой круче на другую. Надо было только избежать нескольких опасных камней и твердо держаться курса, а остальное довершило стремительное течение. Чтобы читатель не принял это описание за плод досужей фантазии, автор спешит оговориться, что ему известен случай, когда по этому водопаду была доставлена в полной сохранности тридцатифунтовая пушка. Мало сказать, что Кэп был удивлен. К его восхищению удалью рулевого примешивался глубокий страх, неудержимый страх моряка перед гибельными скалами. Однако он воздержался от выражения своих чувств, как от недостойной уступки пресноводным бассейнам и речному судоходству. Прочистив горло вышеуказанным «хм», Кэп тут же пустился в рассуждение в духе своего обычного самохвальства. «Ну что ж, ничего не скажешь, фарватер, вы, знаете, мастер пресная вода, в таких местах главное знать фарватер». У меня были рулевые старшины, которые не хуже вашего проделали бы этот номер, лишь бы им известен был фарватер. Фарватер — наиболее глубокая часть русла реки, по которой обычно ходят корабли. — Нет, дел тут не только в фарватере, — друг моряк, — возразил следопыт, — нужны железные нервы и немалая сноровка, чтобы вести лодку к цели, обходя камни и скалы. В наших местах не найдешь другого гребца, который мог бы так уверенно, как пресная вода, проскочить через Осуижский водопад, хотя были случаи, когда одному, двоим, это с грехом пополам удавалось. Я бы и сам не взялся. Разве только уповая на милость проведения. Нужны железные рука Джаспера и верный глаз Джаспера, чтобы при такой попытке обойтись без вынужденного купания. — Четырнадцать ложек, в конце концов, не так уж много, хотя я и предпочел бы, чтобы их было десять, ведь за нами сверху наблюдала сержантова дочка. — А ведь, собственно, это вы управляли пирогой. Я слышал, как вы отдавали команду. Человек слаб, приятель Маляк. Во мне все еще сказывается натура Бледнолицева. Ежели бы вместо меня в лодке сидел змей, он не проронил бы ни звука, чтобы он не думал про себя. Индеец умеет держать язык за зубами. Это мы, белые, воображаем, будто знаем все лучше других. Я понемножку избавляюсь от этого недостатка, но нужно время, чтобы выкорчевать дерево, которому перевалило за тридцать лет. Воля ваша, сэр, я не вижу тут никакого подвига. То ли дело проскочить в лодке под лондонским мостом, а ведь на это отваживаются каждый день сотни людей. И даже если хотите знать, благородные дамы, его королевское величество собственной персоной тоже как-то проехал в лодке под лондонским мостом. — У избави меня, Бог, от благородных дам и королевских величеств, дай им Бог здоровья! — — В моей лодке, когда придется переправляться через водопад, эдак недолго их всех утопить. Похоже, пресная вода, что нам придется прокатить сержанта Шурина по Ниагарскому водопаду. Надо ведь показать ему, на что способны люди на границе. — Черт, а с два, мастер-следопыт, вы, конечно, шутите. В жизни не поверю, чтобы берестяная лодочка переправилась через этот мощный водопад. — А я вам скажу, мастер Кэп что вы в жизни так не ошибались. Да это же проще простого. Я сколько раз видел своими глазами. Если живо будем, непременно вам покажу, как это делается. Я так считаю, что даже самый большой океанский корабль может спуститься по водопаду при условии, что он до него доберется. Кэп не заметил лукавого взгляда, которым обменялись следопыт с Джаспером, и на некоторое время притих. А между тем, стоило ему подумать, и он догадался бы, что трудность не в том, чтобы спуститься по Ниагарскому водопаду, а в том, чтобы по нему подняться. К этому времени путники достигли места, где Джаспер оставил свою пирогу, спрятав ее в кустах, и вся компания расселась по лодкам. Кэп, его племянница и Джаспер заняли одну а следопыт и разящая стрела с женой — другую. Что до Магиканина, то он пошел вперед по берегу, высматривая со всей осторожностью и зоркостью своего племени, нет ли поблизости врагов. Только когда пирога снова вышла на быстрину и понеслась по течению, подгоняемой редкими, но сильными грибками Джасперова весла, Мэйбл опомнилась. И отхлынувшая кровь снова прилила к ее щекам. Ужас сковал девушку и лишил ее языка, когда она следила за переправой через гибельную пучину, но даже страх не помешал ей восхищаться отважным кормчим. Впрочем, надо сказать, что то присутствие духа, с каким пресная вода совершила этот подвиг, не оставило бы равнодушным и менее впечатлительное и отзывчивое существо, нежели Мейбл. Он стоял неподвижно. Несмотря на бешеные прыжки и курбеты пироги, и от тех, кто наблюдал это зрелище с берега, не укрылось, что только своевременный рывок весла, потребовавший всех его сил и всего умения, спас лодку, которая грозила вот-вот разбиться о скалу, омываемую каскадами кипящей воды» то отливавший от утеса, обнажая его бурую поверхность, то накрывавшей его прозрачной пеленой с таким постоянством и такой методичностью, словно игрой стихии, управляла невидимая машина. Язык не всегда в силах выразить то, что видишь глазом. Мейбл же увидела достаточно даже в минуты охватившего ее страха, чтобы в памяти у нее навсегда запечатлелась картина. Лодка, предающая по волнам, и неподвижный, невозмутимый рулевой. Однако не только в этом заявило себя то коварное чувство, которое незаметно подкравшись притягивает женщину к мужчине. Забота Джаспера вливала в Мейбл спокойствие и уверенность. Впервые после того, как они оставили Стенвикский форт, Она почувствовала себя в этом утлом суденушке легко и беспечно. Вторая пирога неотступно держалась рядом, и общим разговором руководил правивший ею следопыт. Джаспер ограничивался тем, что отвечал на вопрос. Он так осторожно орудовал веслом, что это удивило бы всякого, знавшего обычную его небрежную уверенность, если бы нашелся свидетель, который понаблюдал бы его теперь со стороны. Мы имеем понятие, что такое женская натура. И не решились бы переправить сержантову дочку через водопад, — говорил следопыт, глядя на Мейбл, хотя обращаясь к дядюшке. Правда, я знавал женщин в наших местах, которые с легкой душой пустились бы в это путешествие. Мейбл, такая же трусиха, как ее мать, — заметил Кэп. И правильно вы сделали, дружище, что уважили ее женскую слабость. Малышка никогда не плавала по морю. Еще бы, еще бы, я так и подумал. А вот судя по тому, какой вы бесстрашный, сразу видно, что вам сам черт не брат. Мне однажды пришлось побывать в такой переделке с неопытным новичком, и что же вы думаете? Болван выпрыгнул из лодки в ту самую минуту, как она клюнула носом, чтобы спуститься вниз. Представляете, чего парень натерпелся? — И что же стало с беднягой? — осведомился Кэп. Он не знал, как понять следопыт. При всей его кажущейся безобидности в тоне проводника слышался какой-то задор, который давно заставил бы насторожиться всякого более чуткого собеседника, чем наш бывалый моряк. Он и правд бедняга, и к тому же плохой пограничник. А вот решил удивить нас темных неучей. Что с ним случилось? Ну, скатился по водопаду вверх тормашками, только и всего. В общем, оконфузился парень, как это раз бывает с нашими судейскими или генералами. «Так ведь им же не приходится прыгать с пироги!» — отозвался Джаспер, улыбаясь. Видно было, что его тяготит разговор о водопаде, и он охотно предал бы забвению весь этот эпизод. «Ну? А вы не скажете, что вы думаете о нашем головоломном прыжке?» — обратился следопыт к Мейбл, заглядывая ей в глаза, так как лодки шли борт о борт. — Он был опасен и смел, — сказала Мейбл. Пока я глядела на вас, мне было тяжело и досадно, хотя теперь, когда все обошлось благополучно, я могу лишь восхищаться вашей выдержкой и отвагой. — А только не думайте, что мы это сделали, чтобы покрасоваться перед хорошенькой девушкой. Молодые люди не прочь щегольнуть друг перед другом своей удалью и храбростью, но мы с пресной водой не из таких. Я по натуре человек прямой, и душа у меня простая, без всяких вывертов. Спросить хоть великого змея. А уж тем более не к лицу мне такие замашки, когда я занят службой. Что до Джаспера, насколько я знаю, ему было бы приятнее переправиться через водопад в Тихомолку, чтобы никто не видел, чем на глазах у сотни зрителей. Мы с ним старые друзья, и я никогда его не считал за бахвалы и зазнайку. Мейбл наградила следопыта улыбкой, и обе лодки по этому случаю еще долго шли рядом. Юность и красота были столь редким явлением на отдаленной границе, что даже трезвые и привычные кузде чувство лесного жителя не устояли перед цветущей прелестью юной девицы. Мы думали о пользе дела, продолжал следопыт. Так было лучше во всех отношениях. Если бы мы понесли пирогу на руках, это отняло бы уйму времени. А когда имеешь дело с мингами, главное — выиграть время. Но ведь сейчас нам нечего бояться. Лодки идут быстро, и, по вашим же словам, мы через два часа будем в крепость. Хотел бы я видеть иракеза, который осмелится хотя бы волосок тронуть на вашей головке, красавица. Все мы здесь, и ради сержанта... А еще больше сдается мне ради вас самой, только и думаем, как бы уберечь вас от беды. Но послушай, пресная вода, кто это там ниже по реке стоит на скале у второй излучины, подальше от кустов? — А это великий змей, следопыт. Он делает нам знаки, но я их не понимаю. — Ну, конечно, это змей. Он хочет, чтобы мы пристали к берегу. Что-то стряслось иначе он при своей выдержке и сметке не стал бы нас тревожить. — Ну, товарищи, куражу не терять. Мы, мужчины, и встретим подлые замыслы дикарей, как подобает нашему цвету кожи и разумению. Эх, всегда я презирал похвальбу, ни к чему хорошему она не приводит, и, видите, не успел похвалиться, что мы в безопасности, как приходится тут же бить отбой. —